Глава шестнадцатая. Марина. Миша приезжает за мной утром субботы. Мы договорились встретиться у меня дома, но я оказываюсь совершенно не готовой. Я не хочу никуда ехать, потому что приняла решение отложить дату свадьбы. Не буду назначать ее до тех пор, пока полностью не уверюсь в том, что действительно хочу этого. Привет. Миша, как и обычно, приветливо здоровается и проходит в квартиру. Я пропускаю его вперед и прошу подождать, чтобы проверить чемодан. Я все взяла, просто мне нужна отсрочка. Мы не виделись после того, как Глеб едва не поцеловал меня, и сейчас мне банально трудно перестроиться. Я пытаюсь взять себя в руки и беру тайм-аут в 10 минут. Но на исходе девятой понимаю, что мне этого чертовски мало». «Мариш, проверила?» Миша не дает мне времени на обсуждение. Заходит в комнату и садится рядом. «Да, извини, я не выспалась. Иногда Миша кажется мне слишком идеальным, таким, что на его фоне я чувствую себя жутко плохой. Взять даже эту ситуацию. Я ведь хотела побыть одна, а Миша помешал мне. Тут бы рассердиться, но он пришел такой идеальный и заботливый» что я тут же почувствовала себя ужасной. Я снял нам домик у озера. Продолжает гнуть линию идеальности Миша. Там невероятный вид из окна. Совсем не жарко, есть джакузи. А еще я купил свечи. Я не знаю, зачем он это говорит, заранее сообщая о сюрпризе, но звучит по-настоящему романтично. Встав с кровати, беру чемодан и улыбаюсь». «В конце концов, Миша не виноват, что я все еще что-то чувствую Глебу. По пути за город я то и дело возвращаюсь к тому, что случилось в доме родителей. К Глебу и его вниманию, к словам, брошенным мне и последней фразе. Он пожелал мне удачного брака так, что я до сих пор чувствую мурашки по всей коже. Мы приезжаем в действительно идеальный домик». По периметру растет зелень, напротив голубеет озеро, вокруг ни души. Все тихо, спокойно. Ближайшие дачи расположены довольно далеко. Это идеальное место для уединения и обсуждения ближайшей даты свадьбы. Я не жажду говорить об этом, но по возбужденному виду Миши понимаю, что он только этого и ждет. Пойдем на озеро купаться. К вечеру у меня для тебя сюрприз. Я киваю и говорю, что вначале приму душ. Закрываюсь в кабинке и включаю холодную воду, чтобы прийти в себя и прекратить думать о Глебе. За мыслями не слышу, как открывается дверь, и понимаю, что не одна, лишь когда на мою талию ложатся уверенные мужские руки. Почему-то в этот момент перед глазами возникает образ Глеба и то, что было между нами три года назад». Сейчас даже его запах просачивается в ноздри, хотя я прекрасно знаю, что за спиной стоит Миша. Никого другого там попросту не может быть. «Малыш, я так соскучился». Миша крепче обнимает меня и сильнее притягивает к себе. «Я хочу ответить тем же, но упрямо молчу. Я не соскучилась. Это несправедливо по отношению к моему парню, но я не могу иначе». Врать я так и не научилась. Разве что Глебу, потому что с ним мне чаще приходилось придумывать, чем искренне отвечать на вопросы. «Иди ко мне». Жаркое мужское дыхание, которое раньше вызывало крохотные импульсы по всему телу, звучит у самого уха. Сейчас я не чувствую практически ничего. Зато замечаю далеко не идеальной кафель на стене душевой. «Со мной что-то не так». И дело даже не в том, что я не испытываю желания к человеку, за которого собираюсь замуж, а в том, что я не могу сосредоточиться на нем. Мысли ползают одна за другой, цепляясь за самые бредовые ниточки и не желая останавливаться на том, что происходит между нами. Я так долго ждал этого. Слышу шепот после нашей близости. Миша выходит из душевой, а я остаюсь под горячими струями воды. Я ненавижу теплую воду летом, но Миша не может купаться в холодной. Иногда я не могу понять, что связывает нас двоих и как мы вообще стали встречаться. Это же невозможно, правда? Мы такие разные. Хотя раньше эти различия были не так заметны. После душа я выхожу в гостиную и натыкаюсь на разбросанные лепестки красных роз. Улыбка сама появляется на лице. «Невозможно сопротивляться положительным эмоциям, когда ради тебя так стараются». Я аккуратно ступаю по разбросанным лепесткам и выхожу на улицу. Здесь уже стрелочки. Видимо, на ветру цветы просто разлетались бы по всему двору. Белые стрелочки ведут меня к озеру. Издалека я замечаю Мишу, но не вижу всего остального. Только оказавшись ближе, замираю на несколько мгновений, И смотрю на расстеленный огромный плед, на еду, что расставлено сверху, и на огромный букет в форме сердца из красных и белых роз. Не решаю сделать и шага, понимая, что немного не угадала, сюрпризом, не в свечах романтика, а сейчас под открытыми лучами солнца, продирающимися сквозь ветви деревьев. Миша еще не замечает меня и стоит спиной, позволяя любоваться его статной фигурой. Он ниже глеба. Разворот плеч не такой широкий, зато в остальном полный порядок. пририсованные кубики пресса, накачанные массивные ноги и руки. Я невольно любуюсь тем, с кем встречаюсь, и за кого почти вышла замуж. Он совсем не похож на классического продавца из ресторанов быстрого питания, и я уверена, что его ждет большое будущее. «Мариш», — Миша разворачивается ко мне, — «я вижу в его руках бархатную коробочку». Еще одно кольцо в голове пульсирует, а мысли путаются. Смотрю, как Миша наклоняется, берет огромный букет и подходит ко мне, встает на одно колено, протягивает мне цветы, открывает коробочку и произносит самую трогательную речь, что я слышала в жизни. Марин, я хочу сделать тебе предложение без свидетелей. Без посторонних лиц и с кольцом, которого ты действительно заслуживаешь. Бросая мимолетный взгляд в коробочку. Там украшение с большим бриллиантом. Я почему-то уверена, что неподдельным. Думать о том, где он взял деньги на его покупку, не хочу. Полностью погружаясь в красоту момента. все отходит на второй план. Внезапно во вселенной мы остаемся одни. Я и Миша. А еще огромный букет цветов, о котором мечтает любая девушка, и кольцо, стоимостью в несколько моих зарплат. Я очень сильно люблю тебя, моя девочка, произносит Миша. Поэтому хочу спросить еще раз: ты станешь моей женой? Солнце освещает его лицо, так что Мише приходится прищуриваться. Но, несмотря на это, он широко улыбается и, кажется, совершенно уверен в положительном ответе. Я же думаю. Вспоминаю два с половиной года, что мы были вместе, наши лучшие моменты, близость, которая, пусть и не всегда, но приносила мне удовольствие. Разве не об этом я мечтала, пока не появился Глеб? Разве не Мишу я представляла в роли мужа и отца наших детей? У нас были идеальные отношения, о которых мечтает, пожалуй, каждая девушка. За время, что мы были вместе, чаще я, чем Миша, оказывалась недостойной такого счастья. Уверена, что откажи я ему сейчас. В будущем у него появится толпа девчонок, которая с радостью заменит ту, которая не оценила. Мариш, в его взгляде что-то тухнет, когда он понимает, что я слишком долго не отвечаю. Миша не спешит подниматься с колен. Но его руки дрожат, а на лице отпечатывается смесь неверия, разочарования и боли. Именно в этот момент понимаю, что не могу. Я просто не могу так поступить с ним. Мы встречались два с половиной года, чтобы я, наконец, привыкла к нему и полюбила, а не чтобы разрушила все из-за призраков прошлого».